Глава 3. Финансовый факт. Система управленческой отчетности. Управленческая отчетность. Трехуровневая пирамида. Финансовые результаты деятельности компании можно найти в ее бухгалтерской управленческой отчетности. Управленческая отчетность – это результат управленческого учета, учета операций, которые происходят в компании. Управленческий учет отличается от бухгалтерского и налогового учета тем, что отражает реальную картину событий, происходящих в бизнесе, и поэтому дает пользователям информацию, необходимую для принятия управленческих решений. Что значит учитывать операции? Это значит фиксировать их в регистрах учета и отображать в отчетности. На начальном этапе вы можете фиксировать их в блокноте, в Excel, в автоматизированной системе, установить простейшую программу для учета. Когда в компании внедрен учет, все, что там происходит, фиксируется в цифрах и с необходимой детализацией, которую вы задали. Все, не выборочно, не по какому-то участку или бизнес-процессу, а все, что происходит в компании. Управленческая отчетность – это инструмент, который позволяет в любую минуту узнать реальное состояние дел в компании, быстро реагировать на изменения ситуации, принимать обоснованные управленческие решения, объективно оценивать свой бизнес. Информация, содержащаяся в управленческой отчетности, является коммерческой тайной компании. Система отчетности. Под системой финансово-управленческой отчетности мы понимаем отчеты нескольких уровней. Уровень финансовых отчетов, он же верхний уровень. Отчетность на данном уровне – это три главные финансовые формы, которые показывают финансовое состояние компании. Управленческий баланс, управленческий отчет о прибыли и убытках, управленческий отчет о движении денежных средств. Это топовые стандартные формы, которые повсеместно используются компаниями всех масштабов и отраслей для презентации своего финансового состояния и финансовых результатов внешнему миру и для управленческих внутренних целей. Пользователи отчетности этого уровня – владельцы компаний топ-менеджеры, которые принимают управленческие решения на основе финансовых показателей компании. Так как формы типовые, берем их за основу, убираем неприемлемые сроки и показатели, добавляем нужные, отражающие вашу специфику, детализируем под ваш бизнес. Финансовые отчеты – вишенка на торте вашей системы финансово-управленческой отчетности. Уровень операционных отчетов – второй уровень. Показатели, присутствующие в отчетности на верхнем уровне, на уровне операционных отчетов представлены более детально и могут быть добавлены статистические нефинансовые показатели. Топ-менеджеры могут посмотреть в отчеты второго уровня или не смотреть туда. Но если у владельцев и или топ-менеджеров есть какие-то вопросы, они должны иметь возможность увидеть, из чего эти показатели сложились. Пользователи отчетности второго уровня – руководители направлений. Это инструмент для тех руководителей отделов продаж, производства, маркетинга, закупок и так далее кто отвечает за свои бизнес-процессы и показатели эффективности этих процессов. Для отчетов второго уровня регламентированных форм нет. Операционные отчеты – это отчет по продажам, отчет по производству, отчет по проектам, отчет по сотрудникам и другие. Структуру и формат отчетов задает сама компания в зависимости от того, как организованы и выстроены бизнес-процессы какие показатели ключевые и что хотят видеть лица, ответственные за эти процессы. Чтобы разработать формы операционных отчетов, мы идем от «Бизнес-процессов», раскладываем ваш бизнес на цепочке «Бизнес-процесса». «Бизнес-процесс» – последовательность шагов либо действий для выполнения поставленной цели, которые выполняются сотрудниками или автоматизированными системами организации. Например, поступил входящий звонок в компанию, кто должен взять трубку. Допустим, менеджер отдела продаж. Что он делает? Консультирует. Следующий шаг какой? Каждый бизнес-процесс может быть расписан от начала до конца. На каждом шаге процесса понятно, какие необходимо отслеживать и собирать показатели. Исходя из перечня необходимых для управленческих целей показателей, формируется структура соответствующего операционного отчета. Например, в главных финансовых формах есть показатель расхода на рекламу, в отчете о прибылях и убытках, а детально нам интересно посмотреть отчет по рекламе. Вот на втором уровне отчетов мы детально раскладываем расходы на рекламу по бизнес-процессу, в котором они формировались, например, от воронки продаж в разрезе каналов рекламы. Так в отчетность верхнего уровня попадает показатель расхода на рекламу, но чтобы понять, как этот показатель сформировался и в дальнейшем управлять им, нужно посчитать воронку продаж до самого верха, начиная от трафика. Аналогично любую статью, которая есть у вас в отчетах верхнего уровня, можно дальше детализировать в операционных отчетах, расширив их не только финансовыми, но и статистическими и нефинансовыми показателями при необходимости. Уровень сквозных аналитических отчетов – третий уровень. В основе отчетов этого уровня – конечная аналитика. Руководителям интересно видеть сквозные результаты и показатели в разрезе аналитики – сотрудник, проект, клиент, поставщик и прочее. Сотрудникам тоже интересно видеть свои результаты – и количественные, и качественные. Отчет руководителя по продажам, отчет отдела продаж можно даже детализировать, до отчета по каждому конкретному сотруднику. Отчет по проектам производства можно детализировать по каждому конкретному проекту. По проектам можно собрать показатели – количество и лояльность клиентов, выручка, затраты, сроки выполнения и так далее. Сложив все отчеты менеджеров по продажам, мы получим отчет более высокого уровня, по отделу продаж в целом. А из этого отчета мы получим такие показатели, как выручка, себестоимость, прибыль и еще ряд других, расходы на менеджеров и так далее. Так создается структура системы, где все элементы связаны, отсутствует дублирование и избыточность информации для пользователей конкретного уровня. Принципы управленческой отчетности. Структурность. Отчетность – это система. Система отчетности повторяет организационную схему компании. При иерархической системе вверху находится топ-менеджер, далее линейные руководители, далее линейные сотрудники. У каждого уровня информации свои пользователи цели – детализация. Каждая цифра, то есть каждый отчет, который вы внедряете, должен быть встроен в каркас этой системы. Вы задаете эту структуру один раз и далее все нововведения и детализации увязываете с ней. Достаточность. Отчетность не должна быть избыточной. Хороший отчет – это отчет на одну страницу. Генеральному директору достаточно видеть три главных отчета – баланс, деньги, прибыль – каждый по странице. Этого достаточно для понимания ситуации и управления бизнесом на верхнем уровне. Ценность. Отчетностью нужно пользоваться. Отчетность в компании должны ждать. Ее должны хотеть увидеть и использовать для выводов решений. Тогда в ней есть смысл. Иначе – нет. Достоверность, правдивость. Отчетность должна быть достоверной во всех существенных аспектах. Когда руководитель говорит, что он не верит цифрам в отчетности, значит, он не может их использовать, значит, отчетности нет. Своевременность. Отчетность должна быть своевременной. Можно сколь угодно долго составлять детальный отчет, но какой в нем смысл, если он нужен был вчера для принятия решений? Рассмотрим систему отчетности для группы компаний. Если у собственника несколько юридических лиц, как это влияет на систему отчетности? Когда бизнес состоит из нескольких компаний, менеджеру нужно изучать и анализировать сводную консолидированную отчетность по всем компаниям, по группе юридических лиц, поскольку если группа составляется из нескольких юрлиц, то все они создаются под определенные цели. Вариант первый. Менеджмент смотрит только консолидированную сводную отчетность. Вариант второй. Менеджеры изучают консолидированную отчетность плюс индивидуальную по каждой компании. Это необходимо, когда одна компания – центр прибыли, другая – центр затрат. Одна отвечает за бизнес-процесс, например, продажи, другая – за инвестиционный проект. Пример. Одна компания в группе продала товар другой. В отчетности одной компании это будет продажа, в другой – закупка. А с точки зрения собственника, деньги и товары переместились внутри группы из одной компании в другую, ничего не поменялось. Если одна компания выдала заем другой компании и в отчетности первой компании – это выданный заем, в отчетности второй компании – полученный заем, то в сводной отчетности эти строки взаимозачитываются, так как деньги остались внутри бизнеса. Важно! Чтобы можно было составить сводную отчетность, в группе должна быть принята одинаковая структура отчетности и единые правила учета операций для всех компаний. Тогда процесс подготовки не составит труда. Иначе на пересчет показателей для приведения их к одному знаменателю, единой учетной базе, потребуются дополнительные ресурсы. Финансовые отчеты и ключевые финансовые показатели. Управленческий баланс. По-другому отчет о финансовом состоянии, либо отчет о финансовом положении, по-английски «balance sheet». Этот отчет – фотография вашего бизнеса, датированная конкретным числом. Составляется на конкретную отчетную дату, как правило, на начало или конец месяца. Показывает, какие в компании есть активы, обязательства, чему равен капитал. Для чего используется баланс? Первое, чтобы ответить на вопрос, где деньги. На счетах, в товаре, в задолженности и прочее. Второе, чтобы посмотреть итоги остатки. Узнать, сколько у вас товаров сейчас на складах, сколько составных средств, сколько у вас обязательств перед кем. Третье, чтобы посчитать важные финансовые коэффициенты, по которым судят о платежеспособности и финансовом состоянии компании. Ликвидность, финансовую устойчивость, оборачиваемость и другие. Четвертое, чтобы определить балансовую стоимость бизнеса. В структуру отчета входят активы, обязательства и капитал. Поговорим детально. Активы – это основные средства, нематериальные активы, деньги, запасы и затраты, дебиторская задолженность, полученные авансы, финансовые вложения, НДС к возмещению и прочее. Обязательства – это кредиты и займы, кредиторская задолженность, которая может быть перед сотрудниками по налогам и сборам перед поставщиками, а также выданные авансы. Капитал – это уставный капитал, нераспределенная прибыль и добавочный капитал. Форма – форма такая же, как и у бухгалтерского баланса, но показатели будут отличаться от бухгалтерских и по составу, и по цифрам. Отчет – это три группы показателей, одинаковые для любого бизнеса – активы, обязательства, капитал. Статьи верхнего уровня внутри этих групп тоже одинаковы во всех бизнесах. Далее, при необходимости, детализация и группировка конкретных статей отчетности уже под ваш бизнес. Основные средства – мебель, оборудование, земля, здания, станки. Нематериальные активы – сюда могут быть отнесены в частности сайты, лендинги автоматизированное программное обеспечение, лицензии разного вида деньги деньги на счетах, деньги в кассах, деньги отдельно в рублях, деньги в валютах и так далее Запасы товары на складе готовая продукция сырье и материалы незавершенное производство или незавершенные проекты накопленные затраты, которые компания уже понесла, но продукция проекта еще не готовы для продажи передачи клиенту. Дебиторская задолженность – сколько клиенты должны заплатить компании по выполненным обязательствам. Авансы выданные – сколько компания выдала предоплат поставщикам и подрядчикам, но еще не получила на эту сумму услуги, товары, работы. Финансовые вложения – они же инвестиции. Ценные бумаги, выданные займы. Прочие активы – переплаты по налогам, обеспечительные платежи. Кредиты и займы – сумма, которую компания должна вернуть кредиторам по кредитам и полученным займам. Кредиты от банков – займы от прочих лиц и организаций. Кредиторская задолженность – обязательства компании по оплате товаров, работ, услуг сотрудникам, поставщикам, подрядчикам. Задолженность перед государством. Авансы полученные – Сколько компания получила предоплат от клиентов за услуги, товары, работы, которые еще не оказала, не передала, не отгрузила, не выполнила свои обязательства? Капитал. Уставный. Сколько внесли учредители? Нераспределенная прибыль. Сколько накоплено прибыли в компании, не выведенной учредителями, реинвестированной в бизнес? Или накопленный убыток, если тратили или выводили денег больше, чем компания заработала? Добавочный капитал. Возникает, когда компания переоценивает свое имущество. Купили офис за 5 миллионов рублей, цена выросла до 5,5 миллионов. Компания признает увеличение стоимости активов и капитала, и в статье «Добавочный капитал» появляется цифра – полмиллиона рублей, если такое в учетной политике компании зафиксировано, что компания делает такие переоценки. При этом все статьи капитала – это собственные средства компании. Все, что происходит в бизнесе, влияет на картину вашего бизнеса, на ваш баланс. Как вы помните, в бизнесе есть активы и пассивы. Активы – это имущество компании, материальное и нематериальное. Пассивы – источники, за счет которых сформировались ваши активы, заемные средства, обязательства или собственный капитал. Это есть в любом бизнесе, в любом проекте. Активы и пассивы всегда равны. Капитал – это то, что остается в бизнесе, если из всех активов вычесть все обязательства. По капиталу вы можете определить балансовую стоимость бизнеса. Капитал – это текущее фактическое состояние вашего бизнеса. Что нужно знать, помнить руководителю про баланс? Первое. В любом бизнесе есть баланс. Второе. Балансовое равенство – активы равно пассивы. Всегда. Третье. В активах должно быть отображено то, что принадлежит компании. В обязательствах – то, что должна компания. Четвертое. Хороший баланс. Растет валюта баланса сумма активов. Оборотные и краткосрочные активы превышают необоротные и долгосрочные. Собственный капитал больше заемного. Темпы прироста дебиторской задолженности и кредиторской задолженности примерно одинаковы. Или кредиторская растет немного быстрее. Ответьте себе на вопросы. У вас в компании формируется управленческий баланс? Да или нет? Для чего руководителю нужен управленческий баланс? Как вы поняли? Движемся далее. Задача финансистам – составить управленческий баланс на выбранную дату и формировать его далее. Как составить управленческий баланс, если раньше вы его не составляли? Вариант 1. Восстановить учет с момента основания компании. Разнести все операции по статьям баланса, получить отчет на текущую дату. Вариант 2. Выбрать дату – начало месяца или квартала сделать инвентаризацию, срез, зафиксировать все показатели. В дальнейшем в учете должна фиксироваться каждая операция, которую совершает компания. Тогда на каждую следующую отчетную дату вы будете иметь актуальные показатели финансового состояния и наблюдать их в динамике. Управленческий отчет о прибылях и убытках. По-другому отчет о финансовых результатах. По-английски «Profit and Loss» – «Statement P&L». Этот отчет показывает финансовый результат деятельности компании составляется за период методом начисления. Для чего используется отчет о прибылях и убытках? Чтобы увидеть, какой и как получен финансовый результат и его составляющие – чистая прибыль, операционная прибыль, валовая прибыль, маржа. Чтобы посчитать важные финансовые коэффициенты – маржинальность, рентабельность, сколько маржи и прибыли в рубле выручки, которые говорят об эффективности деятельности компании чтобы посчитать точку безубыточности, минимальный объем продаж, который покроет расходы и даст прибыль равную нулю, а больший объем даст уже нулевую прибыль. Чтобы иметь понимание о стоимости бизнеса по прибыли. Структура отчета плюс выручка от продаж минус себестоимость равно валовая прибыль, маржа минус коммерческие расходы, минус управленческие расходы, плюс прочие операционные доходы, минус прочие операционные расходы. Равно операционная прибыль, плюс внереализационные доходы, минус внереализационные расходы. Равно прибыль убыток до налогов. Минус налоги на прибыль, равно чистая прибыль, чистый убыток. То есть в этом отчете мы видим, доходы компании, а это выручка, дохода от обычной деятельности и прочие доходы, разовые доходы от прочей деятельности. Расходы компании, а это себестоимость, коммерческие расходы, административные расходы и прочие расходы, расход по налогу на прибыль. Разница между ними – финансовый результат компании за период «чистая прибыль» или «чистый убыток». На вопрос «Какой финансовый показатель компании для вас самый главный?» многие предприниматели отвечают «чистая прибыль». Когда задаешь второй вопрос «Составляется ли в компании управленческий отчет о прибылях и убытках», который как раз и содержит этот показатель, лишь единицы говорят «да». Если для руководителя ключевой показатель чистая прибыль, но при этом у него нет отчета о прибылях и убытках, значит чистая прибыль не посчитана должным образом, значит в компании не знают свой реальный показатель финансового результата. Этот отчет должен составляться в компании любой отрасли и масштаба. Структура отчета одинакова в любом бизнесе, в любом проекте, так как в любом бизнесе есть доходы и расходы. Накопленная, не выведенная из бизнеса прибыль компании – это часть капитала компании, которую мы видим в балансе. Выручка. Отчет о выручке начисляется с прибыли и убытков, именно с этого показателя, а не с показателя «деньги полученные». Выручка считается методом начисления, то есть по выполненным обязательствам по факту отгрузки товаров, продукции передачи клиенту результатов выполненных работ, оказанных услуг подтверждают выручку подписанные товарные накладные и акты выполненных работ. Выручка, как и все другие показатели в этом отчете, отражается без НДС, так как НДС не является ни доходом, ни расходом компании. Это транзитный косвенный налог, который платит конечный покупатель. Себестоимость. Себестоимость – это такие прямые расходы, Direct Cost, без которых вы не сможете получить выручку. Их обязательно нужно понести, чтобы создать продукцию, услугу, продавая которую компания получает выручку. В торговле – это стоимость закупки товаров, транзитно-заготовительные расходы. В услугах – зарплаты только тех сотрудников, которые делали этот проект или оказывали эту услугу – мастеров, рабочих и так т.д. Производственный персонал – это монтажники, пекари, программисты, все, кто занят непосредственно изготовлением вашего продукта или оказанием ваших услуг производстве, сырье и материалы, из которых производят продукт, зарплата производственных рабочих, амортизация оборудования, на котором производится продукт, маржа, воловая прибыль. Это выручка минус себестоимость. Коммерческие расходы – это расходы, связанные с доставкой товаров, курьеры транспорт, хранением товаров, с продажами, колл-центр отдел продаж, рекламой онлайн и оффлайн и маркетингом, продвижением. Расходы на сотрудников, которые занимаются продажами и обслуживанием клиентов, сервис. Административные расходы – это зарплата административного персонала, менеджмент компании, финансовый отдел, IT-отдел, административный блок и прочее. Аренда и содержание офиса, телефон, интернет. Операционная прибыль – это прибыль от вашей обычной операционной деятельности, торговля оказания услуг, производства. Прочие внереализационные доходы и расходы, которые не связаны с вашей обычной деятельностью. Например, расходы на проценты по кредитам, прибыли, убытки от изменения курсов, валют и другое. Расход по налогу. Если компания на общей системе налогообложения – это расход по налогу на прибыль. Если на упрощенной – расход по налогу при усно Совпадают с данными из налоговой декларации. Обратите внимание, расходы на оплату труда разных сотрудников – это разные расходы в отчетности. Вы платите сотрудникам зарплату. Зарплату нужно распределить на виды персонала, кому именно вы ее платите. В компании есть производственный персонал, коммерческий персонал, административный персонал. Производственный персонал – те, кто производит продукцию, услуги, работы. Коммерческий персонал – сотрудники, которые заняты рекламой, продвижением, продажей, сбытом товаров. Административный персонал – директор, бухгалтер, ассистент, помощники, секретари, юристы, то есть люди, которые управляют компанией и обслуживают ее офисные потребности, обеспечивают жизнедеятельность офиса – бэк-офис. Они не производят продукцию, услуги компании и не продают их, они обеспечивают вспомогательные бизнес-процессы. Бывает, что сотрудник совмещает несколько функций, например, в ивент-агентстве он и актер на детском празднике и несколько дней в месяц администратор в офисе. Значит, часть его зарплаты для компании – это административные расходы, а часть – себестоимость продукции, праздника. В таких случаях в учете зарплату нужно делить. Например, компания занимается производством и продажей одежды. Фонд оплаты труда – 500 тысяч рублей в месяц. Из них 150 тысяч – работа сотрудников цеху по производству одежды. Производственный персонал – себестоимость. 100 тысяч рублей – отдел продаж. Коммерческий персонал – коммерческие расходы. 250 тысяч рублей – административный отдел. Административный персонал – административные расходы. Что нужно знать, помнить руководителю про отчет о прибылях и убытках? Первое. В любом бизнесе должен составляться отчет о прибылях и убытках. Второе. Важно. Доходы и расходы, и, соответственно, прибыль, в отчете считаются по датам и суммам операций, то есть выполненным работам, отгрузкам, услугам, на которые есть акты накладные, и полученным услугам, работам и зарасходованным активам, методам начисления. Третье. Правила периодов. В одном и том же периоде в управленческом ОПУ должны быть признаны выручка и себестоимость, то есть финансовый результат от продажи. Не должно быть ситуации, когда расход, относящийся к сделке, себестоимость, признали в январе, а выручку в апреле. Пока в отчете нет выручки, нет о себестоимости. Но затраты компания несет. Где эти затраты можно видеть? В балансе. В статье «Незавершенное производство», «Незавершенные проекты», «Незавершенные услуги». Я их озвучивала ранее. Четвертое. В отчете все суммы очищены от НДС. НДС не является ни доходом, ни расходом компании Это транзитный косвенный налог, который платит конечный покупатель. Ответьте на вопросы. У вас в компании формируется управленческий ОПУ? Да или нет? Как вы поняли, для чего руководителю нужен управленческий ОПУ? Задача финансистам – составить управленческий ОПУ за выбранный период и формировать его далее. Как составить управленческий ОПУ, если ранее вы его не составляли? Разработать форму отчета. Начать вести учет доходов и расходов. Сформировать отчет за период. Управленческий отчет о движении денежных средств, или ОДДС, по-английски cash flow statement. Этот отчет показывает обороты движения денег, поступления выплаты за период и остатки денежных средств на дату составления составляется за период кассовым методом, о котором я рассказала ранее. Это самый простой отчет, который руководитель внедряет в первую очередь на самых ранних стадиях, еще до того, как задумывается о системе отчетности. Смысл этого отчета – сопоставить остатки денег на начало и конец периода, сколько было и сколько стало, и показать, за счет чего произошли изменения. Для чего используется отчет о движении денежных средств? чтобы знать, сколько в бизнесе денег, спрогнозировать кассовые разрывы и потребность финансирования, чтобы проанализировать денежные потоки компании, чтобы проследить взаимосвязь денежного потока и прибыли. Примерная структура отчета – деньги на начало периода. Операционный поток – поступление от клиентов, выплаты поставщикам – закупка товара, выплаты поставщикам – аренда офиса, выплаты поставщикам – прочее, выплаты сотрудникам – налоги. Инвестиционный поток. Приобретение основных средств. Продажа основных средств. Приобретение нематериальных активов. Продажа нематериальных активов. Выданные займы. Возврат выданных займов. Финансовый поток. Полученные кредиты и займы. Возврат полученных кредитов и займов. Выплаченные дивиденды. Деньги на конец периода. В этом отчете все статьи движения денег, поступлений и выплат, которые есть в компании, сгруппированы в три вида деятельности – операционную, инвестиционную и финансовую. Операционная деятельность – это ваша обычная деятельность, ваши обычные операции. Купил, продал, выдал зарплату, оплатил аренду и так далее Инвестиционная деятельность – это сколько вы вложили в покупку активов, операции с ценными бумагами и инвестиции. Финансовая деятельность – это ваши операции компании с капиталом, собственным и заемным. Такое деление позволяет видеть, сколько у вас денег было привлечено в финансовую деятельность, откуда они пришли, и куда они ушли. Например, компания получила солидный денежный поток по операционной деятельности, продав свою продукцию, но в остатках денег нет. Куда ушли деньги, интересуется владелец. По отчету видно, что закупали новое оборудование, инвестиционная деятельность, и вернули долги кредиторам, финансовая деятельность. Этот отчет также любят смотреть инвесторы и аналитики на предмет того, как компания работает с деньгами, откуда получает, куда направляет, привлекается ли внешнее финансирование, выплачиваются ли дивиденды. Компания инвестирует в свое развитие или собственники максимально выводят средства. Как соотносится денежный поток с прибылью, которую мы видим в отчете о прибылях и убытках? Дополнительно к отчету можно подготовить сверку операционного потока с прибылью компании, так называемый косвенный метод подготовки отчета который показывает, как прибыль компании за период соотносится с денежным потоком компании. Что нужно знать, помнить руководителю про отчет о движении денежных средств? Первое. В любом бизнесе должен быть такой отчет. Второе. Правила составления. Деньги пришли, цифра попала в отчет. Деньги ушли, цифра попала в отчет. Кассовый метод. Все суммы, как в банковских выписках, вместе с НДС. Остаток денег на начало и конец легко проверить по банковским выпискам и пересчету остатков в кассе. Если реальная цифра не совпадает с отчетом, значит не все операции были учтены или в учете были допущены ошибки. Третье. В отчете о движении денег не должно быть слов «доходы и расходы». Есть поступление денег и выплаты денег. Выплата поставщику, выплата за рекламу. Расход предполагает начисление, это другой отчет. Четвертое. Остаток денег – это не прибыль. Чистый денежный поток, все поступления минус все выплаты – это не показатель того, сколько заработала компания. Прибыль мы увидим в отчете о прибылях и убытках. Ответьте на вопросы. У вас в компании формируется управленческий ОДДС? Да или нет? Как вы поняли, для чего руководителю нужен управленческий ОДДС? Задача финансистам – составить управленческий ОДДС за выбранный период и формировать его далее. Как составить управленческий ОДДС, если ранее вы его не составляли? Разработать форму отчета, начать вести учет поступлений и выплат денежных средств, сформировать отчет за период. Если у вас уже внедрен отчет о движении денег, добавьте детализацию по трем видам деятельности. Финансовые отчеты и стоимость бизнеса. Один из самых частых вопросов, который интересует владельцев акционеров компании – сколько стоит их бизнес? Когда компания крупная, ее стоимость определяет рынок. Ее акции котируются на бирже, их покупают и продают. Котировки известны. Зная количество акций, у вас на руках и стоимость каждой. Вы всегда можете определить стоимость своей доли. Малый бизнес не имеет котировок, но это не значит, что у него нет стоимости. Есть несколько методик оценки стоимости бизнеса, но все они упираются в финансовые показатели деятельности, уже достигнутые или планируемые на горизонте инвестиций. Адекватная цифра – это цифра, которую вы реально можете получить от покупателя, если сегодня будете продавать бизнес. Очень полезный показатель. По управленческому балансу и по отчету о прибылях можно узнать, сколько стоит ваш бизнес и является ли он активом, приносит ли экономические выгоды своим владельцам. Как может бизнес не быть активом? Актив – то, что приносит вам доход в виде дивидендов, которые вы забираете, либо то, что вы потенциально можете продать весь бизнес, либо долю в нем, и получить деньги за счет продажи. И купят у вас бизнес долю в нем в том случае, если вы покажете «вот активы, их много», «вот обязательства, но их немного», «вот мы сюда уже вложили деньги», «плюс у нас еще есть бренд, репутация и так далее». Вот это стоит денег. Есть разные способы оценки. Если мы берем капитал по балансу, то это как раз стоимость капитала бизнеса, стоимость чистых активов бизнеса, то есть стоимость самого бизнеса. Стоимость бизнеса по управленческому балансу равна чистые активы капитал бизнеса плюс гудвил. Гудвилл – это деловая репутация компании, ее бренд, имидж и другие неосязаемые активы, которые не признаны в отчетности, но по факту существуют, и покупатель бизнеса готов за них заплатить. Движемся далее. Стоимость бизнеса по прибыли равно EBITDA, умноженная на мультипликатор по отрасли – долг. EBITDA – прибыль, убыток до налогообложения, плюс проценты к уплате, плюс амортизация основных средств и нематериальных активов. Здесь, возможно, стоит пояснить, что EBITDA – Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – это прибыль до вычета процентов налогов и амортизации. Показывает финансовый результат компании за исключением влияния процентов, уплаченных по заемным средствам налогов и амортизацию. EBITDA позволяет оценить способность компаний зарабатывать прибыль независимо от наличия у нее задолженности перед заемщиками, системы налогообложения и используемых методов амортизации. Чтобы понимать стоимость бизнеса, необходимо корректно посчитать реальные финансовые показатели, капитал и прибыль компании. Это еще одна причина для наведения порядка в финансах компании. Как внедрить управленческий учет и отчетность? Частая ошибка заключается в том, что отчетность внедряется хаотично. Внедрение начинается снизу, либо с операционного уровня, либо с линейного. И локальные финансовые показатели не увязываются в общую систему и иерархию начинать нужно с верхушки пирамиды она содержит ключевые показатели эффективности компании которыми как раз и должен управлять владелец бизнеса то есть с трех ключевых финансовых отчетов под них строят операционные отчеты а под операционные отчеты еще более детальные линейные действуем по правилу от общего к частному сначала определяем что мы хотим получить на выходе и только потом как мы это получим Итак наша дорожная карта Первое. Понять, что уже есть, понять, чего хотим. Второе. Уточнить, чего хотим, не усложняя задачу. Третье. Понять, как это получить, организовать учет и формирование отчетности. Четвертое. Получить отчетность. Пятое. Понять, что улучшить. Шестое. Улучшить. Внедряем по шагам. Шаг первый. Собрать фокус-группу. Если финансовые отчеты финансист понимает, то операционные отчеты он часто не рассматривает как зону своей ответственности, поскольку не погружен в бизнес-процессы компании. Для разработки операционных и линейных отчетов целесообразно собрать фокус-группу в следующем составе – заказчик системы отчетности, руководители подразделений и бизнес-процессов, финансист, внешние консультанты для координации проекта при необходимости. Задача этой группы – определить перечень отчетов ответственных лиц за показатели и аналитику по каждому отчету, перечень типовых операций компании и правил учета и отражение финансово-управленческой отчетности. Шаг 2. Изучить, какие отчеты уже есть в компании, где и какой ведется учет. Если вы думаете, что отчетов в компании нет, не факт, что это действительно так. Ответственные люди на местах частенько ведут хотя бы простенькие учеты, составляют отчеты, чтобы фиксировать результат своей деятельности. Рассмотрим кейс. У каждого свое. В компании начали внедрение управленческой отчетности. Попросили всех руководителей показать, кто какие отчеты получает и анализирует. У каждого оказалась своя таблица. Частично показатели дублировались. Каждый сам собирал нужные данные у бухгалтера, у сотрудников, а собственник и не знал, что частично отчеты уже есть. Что сделали? Проанализировали и собрали существующие отчеты в систему. Убрали дубли, доработали формы. Написали регламент ведения учета и формирования отчетности. Шаг 3. Составить перечень желаемых отчетов. Трехуровневый отчет, в который будут входить следующие данные. Первый уровень – ОПУ, ОДДС и баланс. Второй уровень – отчет по продажам, отчет по складу, отчет по производству, отчет по маркетингу. Третий уровень – отчет менеджера по продажам, ежедневный управленческий отчет, отчет по сотруднику, отчет по клиенту. В каждом из этих уровней будут указаны ответственный за отчет, пользователи отчета и периодичность подготовки. Шаг 4. Разработать альбом отчетных форм. После того, как мы составили перечень отчетов, разрабатываем альбом отчетных форм, набор таблиц в Excel, прототипы ваших отчетов, формы отчетов, которые нужны для управления компанией. На данном этапе будьте готовы к погружению в бизнес-процессы, к тому, что вы начнете их менять, когда увидите неэффективные шаги процессов или процессы целиком. Часто из проектов по внедрению отчетности получаются проекты по реинжинирингу бизнес-процессов. В результате бизнес становится более эффективным, оцифрованным и управляемым. Изменить свои процессы под типовые системы и процессы, зашитые в них, часто бывает проще и дешевле, чем менять типовые системы, отчеты и правила под специфику вашей компании. Особое внимание на данном шаге нужно уделить аналитическим разрезам. Для принятия управленческих решений недостаточно видеть общую цифру результата. Нужны детали, чтобы увидеть точки роста и зоны неэффективности. чтобы не получилось, как в шутке, привык записывать свои расходы. Транспорт – 25 рублей, газета – 10 рублей, не помню куда – 8521 рубль. Аналитика. Насколько детально вы хотите видеть показатель? Одно дело – посчитать общий финансовый результат, другое – посчитать его в разрезе проектов. Хотим ли мы видеть незавершенное производство в целом, сумму затрат, количество незавершенного, либо мы хотим видеть его конкретно по каждому проекту? Управленческая задача – посчитать маржу и потом рентабельность по аналитике, по направлениям и разрезам, которые вы определяете для себя сами. Например, Опт-розница – это слишком крупно, но даже на этом уровне можно увидеть, например, что опт прибыльный, а розница убыточна. А дальше посмотреть детально на товарные категории, продукты, линейки, услуги. В идеале нужно стремиться к тому, чтобы отнести все затраты на каждую операцию, каждую единицу продукции, чтобы понимать результат, чистую прибыль от операции. Далее работать над ее повышением. Чем детальнее аналитика, тем сложнее учет. Чтобы собрать детальные отчеты, нужно учитывать все операции, указывая, к какому проекту, продукту, подразделению они относятся. Как организовать по проектный учет? Как быть, если сотрудники обслуживают сразу несколько проектов? Необходимо организовать по проектный учет затрат рабочего времени. Инструменты листы учета рабочего времени – таймшитс. Это таблица, которую ежедневно ведет сотрудник. Цель указать, сколько времени он потратил на ту или иную задачу. Зная, во сколько вам обходится этот сотрудник в месяц, его зарплата, бонусы, вы можете посчитать стоимость часа. Умножив стоимость часа на количество потраченного на проект времени, получаем расходы по проекту. Суммируем расход по каждому сотруднику, получаем общую сумму зарплаты, которая относится на проект. Если внедрить учет рабочего времени сложно, а для этого нужна управленческая воля, Тогда берем общую зарплату всех сотрудников за месяц и просто распределяем ее на проекты по выбранной базе распределения, например, по стоимости проекта. Получается такое искусственное распределение. Общая себестоимость всех проектов в итоге будет верной, а вот по каждому проекту точности не будет. Детализировать нужно без фанатизма. Когда собственник, руководитель, решает начать управлять показателями, у него возникает желание посчитать все. Он говорит, давайте еще так развернем, давайте вот так развернем, давайте детальнее, еще вот так, вот так, вот так, вот так. В итоге можно просто утонуть в этих показателях. Рассмотрим кейс. Мы все считаем, скажите, что тут главное. Компания «Сервис такси» обратилась к запросам. Мы ежедневно считаем порядка 600 показателей уже несколько лет, у нас все оцифровано, все работает. Мы полагали, если все графики растут, значит все хорошо, но прибыль не растет. Я не знаю, куда смотреть, какие из этих показателей нужны, какие не нужны, масса сил уходит на поддержание системы, нужно ли настолько детально или нет, фокус потерян. В итоге, по результатам анализа системы, из этих 600 показателей осталось 15, которые были им реально нужны. Слишком сильно увлекаться детализацией тоже не следует. Шаг 5. Составить реестр операций, договориться о правилах их учета, выбрать учетную политику. Здесь нужно составить перечень типовых операций, договориться о правилах их отражения в учете и отчетности. Шаг шестой Решить, откуда брать данные для отчетности, как организовать учет. Выясняем, где в компании ведется учет того, что мы хотим видеть в отчетности и ведется ли. Если учет уже ведется и что-то автоматизировано, например, в 1С, смотрим. 1С дает возможность такой отчет получить? Возможно, это типовой отчет для программы, возможно, нет. Типовые финансовые формы, баланс, деньги, прибыль есть во всех бухгалтерских программах, как и типовой отчет «Оборотно-сальдовая ведомость», из которого можно собрать все эти формы. Вопрос в том, что данные там могут быть посчитаны по правилам и для целей бухгалтерского учета, которые отличаются от выбранных вами правил для управленческого учета. Бухгалтерских данных может не хватать. Отчеты по отдельным бизнес-процессам тоже, возможно, составляются в системах, которыми вы пользуетесь, но вы можете захотеть изменить их для себя. Для организации управленческого учета вы можете создать полноценную систему управленческого учета управленческой отчетности в отдельном программном продукте, настроить и выгружать данные из вашей основной системы учета, например, бухгалтерии, сделать дополнительные регистры учета, дополнительные вычисления и собирать управленческую отчетность в Excel. Более дешевый и быстрый вариант. Хорошо, если бухгалтерский учет ведется достаточно детально, То есть не просто деньги пришли, общая сумма такая-то, а хотя бы с аналитикой, за что деньги. Просто чуть больше данных. Потом вы можете забрать, выгрузить эти операции и итоги в управленческий учет, добавить данные, которых у вас не было в бухгалтерских документах по каким-то причинам, и сформировать управленческую отчетность. Шаг седьмой. Фиксировать, учитывать операции за период. Вы не получаете отчетность, если не ведете учет операций. Отчетность – это результат учета. Почему мы начинаем проект с прототипов отчетности? Чтобы задать структуру и правила. Но если эти правила не будут применяться, то и результата не будет. Шаг 8. Получить отчетность за тестовый период. В итоге вы должны получить управленческую отчетность, проанализировать ее, понять ее, определить, что улучшить в ней при необходимости. Все цифры должны быть понятны пользователям. Шаг 9. Автоматизация. Почему автоматизация упомянута в конце списка? Нецелесообразно сразу автоматизировать весь перечень желаемых отчетов. Если у вас хаос в бизнес-процессах, в голове, в показателях, в понимании того, что происходит, и вы начнете этот хаос автоматизировать, у вас получится автоматизированный хаос. Автоматизировать нужно не хаос, а систему. Чтобы система отчетности появилась, ее нужно разработать. Имея данные, которые вы хотите получить в Excel или Google таблицах, вы можете на них тренироваться, отрабатывать правила, что-то поменять, что-то уточнить и потом уже в более-менее пробованном виде автоматизировать. Поэтому к автоматизации приступайте только после того, как у вас появится некая структура, система и понимание. Они будут использоваться в качестве требований при выборе софта или основы технического задания для автоматизации. Шаг 10. Поддержка системы. Итак, система внедрена и сформирована отчетность за тестовый период. За дальнейшее поддержание и развитие системы отчетности должен кто-то отвечать. Хорошо, когда это финансовый менеджер или финансовый директор, который отвечает за всю систему, за все отчеты, не только верхнего уровня. Это его задача – анализировать показатели, искать точки роста, видеть всю картину в целом. Типовые ошибки при внедрении управленческой отчетности. Первое. Структура отсутствует. Отчеты не связаны между собой, нужные отчеты отсутствуют, имеющиеся дублируют друг друга. Второе. Нет ответственного за отчетность компании. Отчеты появляются и исчезают неуправляемо. Третье. Игнорируется правила учета и формирования отчетности. Двойная запись, метод начисления. В компании придумывают свои методы и показатели для учета типовых операций. Четвертое. Не согласованы правила учета показателей и формирования отчетности. Пятое. Слишком детальная, скудная детализация снижает информативность отчета. Подведем итоги третьей главы. Для чего нужна система отчетности? Чтобы посчитать финансовые показатели, отслеживать и контролировать их, принимать управленческие решения и искать финансовые возможности, проанализировав отчетность. При внедрении системы финансово-управленческой отчетности начинать нужно с конца, с результата, который хотим получить на выходе. Перечня отчетов и конкретных показателей в них. Нужно вести управленческий учет не только денег, но и прибыли, и показателей баланса. Внедрение трех отчетов дает комплексную картину происходящего в бизнесе. Операционные и линейные отчеты детализируют финансовые показатели, а также позволяют отслеживать нефинансовые и статистические данные.